Глава 10, перед тем, как отправиться к вождю, я приоделась и красиво заплела волосы. Красота это мой козырь, и глупо его не использовать. Пусть видят, с кем они собрались скандалить, а то, что это будет так, я почти не сомневалась. Зура и его ребята, увидев меня, едва не забыли про свой обед. Первым пришел в себя хозяин дома и, отведя взгляд, поманил за собой. Да едать не будешь? удивилась я. Нет, я много нахватался, пока готовил. Точно, сегодня же его очередь. Накинь это на голову. Пока идем, лучше не привлекать к себе внимание. Протянул Орк синюю ткань, напоминающую шарф. Но шарфы я ни на ком здесь не видела. Странно. Могут быть проблемы? Поинтересовалась, накидывая и драпируя. Зур снова окинул меня взглядом и тяжело вздохнул. Они точно будут. твою красоту ничем не скрыть. А нужно? Я думала, орков поощряется, если девушка красива. Да, но ты свободна, и многие, особенно после того, как увидят тебя такой, наплюют на твою работу и на то, что ты живешь в моем доме. Мне последуют вызовы. Пояснял Зур, пока мы направлялись к Тангу. Как этого избежать? Спросила я, мысленно паникуя. Как мне не нравятся эти доисторические порядки. Провести со мной обряд по созданию пары или выиграть поединок, если кто-то будет претендовать на меня. Но второй вариант вряд ли получится, в отличие от тебя я лицом не вышел. Взглянув на Зура, буркнула. Мне бабушка говорила, что шрамы лишь украшают мужчину. Да. Не слышал такой поговорки у людей. Прикусив язык, я мысленно себя обругала. Надо следить за тем, что говорю. Не расстраивайся. Даже если меня вызовут, я сильно и смогу выиграть поединок. Сильнее всех. Заинтересованно покосилась на орка. Ну, специально это никто не выяснял, но в эльфийских набегах моему уровню соответствовали еще несколько воинов. Все они имеют пару. Хм, а у вас нет измен? Решила разузнать о новой для меня стороне жизни орков. Практически нет. Если кто-то желает разбить пару, то это делается с согласия обоих партнеров. Тогда происходит поединок до смерти между соперниками. Неважно, женщина это или мужчина. И конфликт будет исчерпан в любом случае. Сильно сомневаюсь в этом. Что если останется тот, с кем женщина быть не хочет? Муж тоже может выиграть поединок. И тогда супруги останутся наедине со страшной правдой об их отношениях. Это жестоко. А если тайком встречаться? Правда, рано или поздно вскроется. Это позор и изгнание из племени. Никто на такое не пойдет. А если кто-то не хочет жить вместе, без всяких других мужчин и женщин? Это можно, но только после того, как дети вырастут. Если таково желание обоих и есть где жить, оба идут к вождю, и он их разводит. Но новую пару не создать. «Кошмар!» – пробормотала я. «У людей все иначе!» «Не так понял меня Зур?» «У вас разводов нет. Новую пару можно создать, когда партнер умрет. На измены закрывают глаза, но это лицемерие. Обряд — это всегда выбор обоих. И за него нужно нести ответственность». Насчёт выбора обоих я бы поспорила. Особенно в свете того, что они воруют женщин и навязывают им отношения. Но не стоит спорить на эту тему, она явно больная. За таким неспешным разговором мы подошли к главному зданию в городе и буквально через несколько мгновений уже входили в кабинет вождя. А там было шумно. Как только нас увидели все, вождь, четыре девушки, трое незнакомых орков, которые жадно рассматривали меня, замолчали. Танк нахмурился. «Вы не торопились». «Зачем звал?» Прямо спросила я. «Конечно, предположения имелись. И если они подтвердятся, я сумею решить проблему с моей красотой, и Зуру не придется ни с кем драться». «Эти женщины утверждают, что претендуют на твоего мужчину», сообщил танк. Специально зараза использовал именно эти слова. «Но...» «И я претендую...» Зур изумленно посмотрел на меня, как и все мужчины в комнате. Мы тоже хотим! воскликнула одна из добычи. Я даже не помню, кого из них как зовут. Покосившись на моего орка с намеком насчет его популярности, отметила лишь легкий румянец на щеках. Он меня понял и был растерян. Не отдам, пожала плечами я. Почему он должен быть с тобой? возмутилась еще одна. «Я красавица, лекарь и умница. А вы тут кто такие? Страшные еще страшнее?» Высокомерно посмотрела на них я. «Ты же только убирала!» Прошипела очередная девушка уже на грани. «Так нужно срочно придумать, чтобы такое сказать провокационное». «Что вы можете знать? Вас и на порог лечебницы не пустили бы!» Скривилась я и дожала. «Достатком не вышли». Зарычав, девушки бросились на меня, а бравые орки шокированно застыли, смотря на это. Они не ожидали, а я ожидала. И в этот момент была невероятно благодарна ребятам из столицы, которые научили за себя постоять. С опытным воином я ничего бы сделать не смогла, но сейчас... Мне не требовалось много времени, чтобы раскидать девушек по углам. Сдув растрёпанные волосы с глаз, Я посмотрела на танга. «Это засчитано за поединок? Я ведь отстояла свое право на Зура». «Угу», – протянул вождь, смотря на поднимающуюся с пола добычу. «Вот и прекрасно. А то у меня все эти ваши поединки начинают уже расстраивать. Если кто-то еще оспорит мое желание жить в доме выбранного орка, я ему продемонстрирую, что такое лекарь. С доказательствами и запомнят все это надолго. Окинув взглядом напрягшихся орков, я толкнула дверь и вышла на улицу. Все довольно, разговоров. У меня еще палы дома не мыты. Мне сложно было объяснить, почему я злюсь, но бесила буквально все. Если бы не отсутствие личной жизни решила бы, что беременна. Но как же надоело, что все вокруг пытаются мне либо что-то навязать. либо отобрать. Сначала я должна была выбрать себе мужика. Окей, я выбрала. И что теперь? Вернуть обратно? А больше им ничего не надо, потому что вот достали. Может и правда потащить Зура под венец? С другой стороны, он тоже имеет право голоса. Я, конечно, красивая, но он не тот мужчина, который поведётся на подобное, не учитывая моих личных качеств. Когда я злюсь, то меня обычно тянет на уборку. Руки делают, и это лучше всего помогает разложить все по полочкам в голове. К тому же что-то подсказывает, что жить как... Действительно. А в каком качестве мы сейчас с ним проживаем? Вроде я просто у него работаю, но... У меня комната на хозяйской стороне дома, а не рядом с ребятами. Хм. Мы живем как невеста с женихом? Наверное. В общем, жить так, как мы сейчас, будет нельзя, если мы создадим пару. Дети могут появиться. Эль, может, ты не будешь так тщательно убираться? Здесь чисто. Зыркнув на Зура, я безмолвно домыла комнату, взяла ведро и гордо удалилась прочь. Ребята молча смотрели мне вслед. Они вообще старались не попадаться на глаза, едва мы вернулись. Хозяин дома тоже молчал. и лишь косился периодически. Прополоскав тряпку, я намотала ее на швабру до исторической конструкции, снова шмякнула все это на пол и начала мыть коридор. Так, с на чем мы остановились. Ага, в браке рождаются дети. Вообще я хочу детей. Почему нет? Но они просто так не появляются. А как проходит у орков эта самая часть, я понятия не имею. В этом мире традиции уклад жизни довольно странные. Как всплывет что-нибудь, хочется развидеть и спрятаться. Личная жизнь у них наверняка тоже с особенностями, а у меня опыта никакого. Так, стоп. А был ли у или этот самый опыт? Не думала ранее об этом. Надо бы как-то узнать данный аспект. Вообще не помешали бы эльфийское тело и морг. Но чего нет, того нет. А жаль. В коридоре показался Зура, со вздохом спросил. «Эль, о чем ты думаешь? Мы можем поговорить об этом? О том, что мне нужен труп эльфа. Хочешь, обсудим, где его достать?» Хозяин дома удивился, задумался и выдал. «У нас иногда бывают стычки. Если я достану тебе тело, мы помиримся?» «Ну, золотой мужчина!» «Точно!» «Надо будет обдумать возможность создания пары именно с ним. И не затягивать с этим, а то кругом одни хищницы». «Договорились?» — улыбнулась я. «Но полы все домой». «Зур!» «Что случилось?» — спросил шепотом их. «Сам не знаю». Вздохнул я, потирая лицо. Было уже поздно, Нор пошел домой к Заре, а мы с ребятами собрались за столом. Нет ничего лучше полуночного чая. Думается, за ним хорошо. «Как это? Ты что, ее обидел?» – выпытывал сил. «Нет, не знаю. Все запуталось. Когда выяснилось, кого украл, то я вообще ни на что не надеялся. Только если на наказание. А потом все изменилось. Эли использовала старые обычаи, чтобы попасть ко мне на работу». Думал не справиться, что щеры её не примут и придётся спасать. Но снова оказался неправ. Уже тогда у меня появилась надежда. Да, подход у неё необычный. И непонятно, чего хочет. Для чего она всё это затеяла? Размышлял Отор. «Это только время покажет», — тихо ответил я. «Она очень странная, но я не жалею, что принял её на работу». эля оказалась той кого я хотел бы нанять и специально не нашел бы она удивительно ладит с животными и сейчас у меня есть свободное время значит все хорошо что сегодня то случилось недоуменно поинтересовался тырк не знаю есть предположение вздохнул я ну в один голос поторопили ребята раньше Из-за лица и щеров ни одна арчанка не смотрела в мою сторону. Добыча избегала. А тут пару дней назад в городе подошли все четыре девушки и предложили стать парой. Что это было? Ты со всеми четырьмя должен был заключить союз. Растерялся Отор. В тот момент я об этом не задумывался. Пожал я плечами. И ты не согласился, предположил их. Отказался. И что самое смешное, без раздумий. Мрачно усмехнулся я. Скажи мне, кто такое еще пару месяцев назад не поверил бы. Да ты влюбился. Глупо было бы думать, что друзья не догадаются. Сам понял почти сразу, но и сейчас обсуждать то, что на сердце, не намерен. О таком нужно говорить лишь со своей парой. Впрочем, ответа от меня и не ждали. Она обиделась из-за этих девушек? все же уточнил Тырк. «Не думаю, что Эль узнала об этом. Сам не предполагал, что история получит продолжение. Сегодня ее неожиданно позвал танк. Он предупредил меня о причине. Предположить, как она к этому отнесется, оказалось невозможно. «Все считают ее твоей невестой», — заметил Отор. «Ее мало заботит, что думают окружающие», — пояснил я. Она пришла сюда работать и не претендовала на меня. Наверное. Друзья странно на меня смотрели, отчасти я их понимал. Пойди, не запутайся в этой ситуации. Обрисовав Эль случившееся, я не заметил у нее бурной реакции и уверился, что все должно обойтись. Даже сказал, что на меня никто претендовать не будет. Она не поверила. Время показало, что правильно. Кто бы мог подумать, что ты станешь таким популярным, рассмеялся сил. Остальные тоже улыбались, весело им. У танга Эль закатила скандал, когда все четыре девушки сообщили, что собираются меня забрать. Интересно, как они планировали тебя делить? съязвил Отер. А я лишь поморщился. Этот вопрос заботил меня меньше всего. А что, Эль, не позволил мне отвлечься их. Сообщила, что сама претендует и не согласна меня отдавать. Довольно резко указала девушкам их место, будто бы специально. Обычно такое поведение ей не свойственно. «А что они?» – торопил меня Сил. «Кинулись на нее. От удивления, что поединок возможен прямо у вождя, да еще из-за меня я растерялся. Остальные тоже. Пока пришли в себя, она раскидала их по углам. Боевые клыки, она опаснее, чем кажется, улыбнулся Тырк. Мне было совсем не весело, ни там, ни когда мы возвращались домой. Еле нагнал ее недовольно пыхтящую игнорирующую меня. Я тоже не ожидал. Она использовала случившееся, чтобы засчитать поединок как битву за меня. Этим самым убрала соперниц с дороги и предупредила вызовы мне от других орков. Умно и очень расчётливо. Хитрость не особенно ценилась у нашего народа, но Эль нравилась мне и такой. «Ты нам скажи, когда её надо бояться?» Подначил меня Отор. «Сам ещё не знаю». Девушка оказалась не такой, как я ожидал. Открыл свои мысли я. Эльфийка, выросшая у людей, задумчиво вторил мне их. Я посмотрел на него, но промолчал. Точно было что-то еще. Эль не похожа ни на людей, ни на эльфов. Часто говорила странно и использовала незнакомые слова. Кто она и откуда? «Так вы помирились?» — уточнил главная тырк. «Вроде бы да. Я решил последовать совету Нора и предложил ей исполнить то, что ей хочется. И что попросила?» В нетерпении спросил Отер. Украшение, наряд, труп эльфа, признался я. Обещал достать. Пол она не уточняла, но в следующем набеге придется постараться. И вы мне поможете. Некоторое время в комнате висело оторопелое молчание. Ребята не знали, что сказать. Но орки практичный народ и переварив новость, мы перешли к поиску решения проблемы. Так когда набег будет? Они случаются редко, нахмурился их. Думаю, довольно скоро. Весть о том, что я украл эльфийку, быстро достигнет ушастых, и они отправят шпионов, а следом явятся сами. Вот тогда и нужно будет постараться! поделился я планом. Ты уже все решил? поинтересовался Сил. Да, но во всем этом будет смысл, если после встречи племен. Эль все еще будет работать у меня. Ты собираешься участвовать в поединках? Догадались друзья. Да, выхода другого нет. Да и она должна узнать главный секрет Орка. Сообщил я то, что уже решил для себя. Только вот останется ли она после такого с тобой? Мрачно спросил Тырк. На это у меня не было ответа.